«Не занимается, отсырела», — сказал Марти поутру. Он пытался высечь огонь из промокшей одноразовой зажигалки. Недомертвые столпились вокруг и разглядывали горку пропитанного бензином мусора, наваленного у стены церкви. «Люблю барбекю», — мечтательно сказал Артур Танбо. «Всякое воскресенье на ранчо мы бывало...» «Только в Калифорнии цитрусовую плантацию назовут ранчо». перебил его Малькольм Каули. «Можно подумать, вы с батраками? Пасли мандарины верхом!» «Неужели ни в одной машине сухой зажигалки или спичек не нашлось?» спросил Дейл Пирсон. «Никто больше не курит», ответила Бэс Линдер. «И правильно, гадкая и грязная привычка». Сказала женщина, у которой на подбородке до сих пор Ошметки мозгов того парня в свитере, — заметил Малькольм. Бесс застенчиво улыбнулась. Сверкнули десны, более неприкрытые сгнившими губами. Они такие вкусные. Молодой человек ими как будто никогда не пользовался. От фасада церкви что-то чирикнуло, и все обернулись. Одна из машин мигнула фарами. «Кто-то хочет прорваться!» — завопил Дейл. — Я же сказал присматривать за крышей. — Я и присматривал, — ответил однорукий Джимми Антальва. — Да ведь темно, ни черта не высмотришь. И они ринулись за угол к парадному входу, где чья-то темная тень только что соскользнула с крыши в грязь.